Глава 17. Подготовка. Мы вернулись на дремлющий флагман, собравшись для планирования нападения. В первую ночь, что мы провели на борту духомщения, некоторые из нас все еще носили цвета легионов, которым больше не ощущали никакой принадлежности. Сам Абаддон был облачен в свою разнородную боевую броню, создававшую впечатление, будто он состоит в каждом из легионов, но не предан ни одному из них. Через несколько коротких десятилетий мы уже собирались одетыми в черное, внушавшее к тому времени страх Империуму, и каждый из нас представлял на военных советах Абаддона свои собственные армии и флотилии. Мы сотнями стояли на мостике флагмана, заставляя прислушаться к нашим голосам и споря о том, какой из миров Империума уничтожить. Всей этой славе еще только предстояло прийти». Для начала нам нужно было провести сражение, которое скрепило бы нас воедино или же погубило. Собрание состоялось на командной палубе Духомщения, где когда-то стояли Хорус, его братья-примархи и лорды-капитаны легионов космического десанта. Те, кто сперва управлял судьбами Великого Крестового Похода, а затем решал судьбу восстания. Рядами висели знамена, изображавшие былые триумфы. Часть была соткана в виде гобеленов, другие представляли собой более грубое собрание трофеев, связанных вместе и поднятых как штандарт победы. Большинство из висящих флагов увековечивали завоевание планеты сражения флотов, проведенное лунными волками за 200 лет их крестового похода. Это было еще до того, как император дал им право изменить название, признавая их честь именоваться сыновьями Хоруса. Более неказистые и потрёпанные символы являлись трофеями с поля боя, не с захваченных миров, а из сражений против верных трону сил по дороге Хоруса к Арусуктерии. Между ними располагались ритуальные эмблемы воинских лож, которые в равной мере распространяли в рядах 16-го легиона просвещение и измену. Глядя на обширный мостик, было сложно представить пустой зал, заполненным тысячами офицеров и несущих службу членов экипажа. Легионеры собирались здесь целыми рядами, отчитываясь на брифингах компаний и добавляя вес своих голосов к решениям, принимаемым внутренним кругом командующих Великого Крестового Похода. Галереи были выполнены в форме концентрических полумесяцев, чтобы вмещать военные силы, каких эти стены не видели уже сотни лет. С каждой потолочной балки и настенного крепления на нас глядела яростная желтая око Хоруса со щелью зрачка. Возможно, мне должно было казаться, что свирепый взгляд осуждает меня, но на самом деле я не ощущал ничего, кроме жалости. Сыны Хоруса пали настолько глубоко, насколько это вообще было возможно. Я судил по личному опыту, поскольку то же самое произошло с тысячей сынов. Мы стояли вокруг центрального гололитического стола, горстка воинов на том самом месте, где некогда стояли армии. Я чувствовал себя падальщиком, явившимся рыться в прахе славного прошлого. Я перечислю имена присутствовавших, чтобы сейчас их внесли в имперские архивы. Некоторые из этих воинов давно сгинули, пав в долгой войне. Других не узнать, их подлинные имена забылись, а изначальная личность погребена под множеством воинственных титулов, которыми их наделил напуганный империум. Эти имена они носили тогда, в тот далекий день. Фальк Кибре, вдоводел, последний вожак разбитых юстейринцев и предводитель группировки Дурага Каль-Эсмешхак. Вместе с ним было почти 30 его братьев, облаченных в тяжелую броню их смертоносного клана. Лимахон Ле Лерас, капитан-мечник из детей императора. Он стоял в одиночестве, единственный из своих братьев, кто не стал пищей голодной страсти моей эльдарской спутницы. Тени, омрачавшие всю командную палубу, были не в силах приглушить блеск ликующей лицевой маски. Ашуркай, белый провидец, колдун и мудрец из тысячи сынов. Он стоял вместе с фалангой рубрикаторов, в которой насчитывалось 104 наших пепельных брата. такугра его ворон-падальщик, наблюдал за происходящим со своего насеста на плече. Леорвину Крис, известный к его досаде как Огненный Кулак, капитан-артиллерист пожирателей миров и командир 15 клыков. Он стоял вместе с Угревианом и четырьмя их уцелевшими братьями. Каждый держал массивный тяжелый болтер. Саргон Эрегеш, Оракула Баддона, воин-жрец из Ордена Медной Головы Несущих Слова. Он также стоял один, одетый в исконно красное облачение семнадцатого легиона. Броню покрывали колхидские руны, нанесенные стершейся золотой сусалью. И я, Искандар Хайон, в то время, когда братья еще не звали меня сокрушителем короля, а враги – Хайоном Черным». Мой доспех был окрашен в кабальтово-синий и бронзовый цвета тысячи сынов, а моя кожа тогда, как и ныне, отличалась экваториальной смуглостью, присущей уроженцам тиски. Рядом со мной находилась Нефертари, моя эльдарская подопечная с темной броней и бледной кожей, плотно прижавшая к спине свои серые крылья. Она опиралась на изукрашенное копье, похищенное из гробницы старого мира эльдаров в глубине ока. С другой стороны стояла Гира. Злые белые глаза черной волчицы постоянно оставались настороженными. Ее настроение совпадало с моим, мое нетерпение передавалось ее физическому телу. От нее смердело кровью, которую нам вскоре предстояло пролить. Ее шерсть пахла убийством, а дыхание – войной. Об аддон это разношерстное собрание, и с хтонейской скромностью постучал по доспеху поверх сердца. «Мы жалкая и оборванная банда, не правда ли?» По всему помещению раздались низкие смешки. Из всех собравшихся я вел себя наиболее сдержанно. Мои мысли продолжали блуждать по залу паломничества Эзекиля на другом конце корабля, где в роли музейной реликвии лежал коготь Хоруса. Хотя психический резонанс окровавленных клинков и был приглушен стазисом, он все равно давил на мои чувства. Прежде чем произнести свою часть, Абаддон предложил высказаться остальным. Под пыльными знаменами прошлого не было формального порядка, только воины, говорившие о своих намерениях. Когда кто-то спотыкался в ходе рассказа, Абаддон подбадривал его дальнейшими расспросами, позволявшими слушателям больше узнать о прошлом оратора. Он прокладывал мосты через разделявшие нас пропасти, не форсируя события и заставляя нас понять, что же у нас общего. Признаюсь, в этом свете казалось, что все как будто предрешено судьбой. Каждый из нас говорил о легионах, в которые мы более не верили, об отцах, которых мы более не боготворили, о демонических родных мирах легионов, которые мы отказывались считать убежищем» каком-то отношении наши слова граничили с исповедью. Так грешники когда-то искали искупления, признаваясь в своих преступлениях священникам древнейших религий. На более практическом уровне это просто было тактической оценкой. Мы, солдаты, рассказывали о своем прошлом и пытались понять, каким образом наша ненависть и наши таланты свяжут нас в единое и большее целое. Все делалось без рисовки и угрюмой помпезности. Это меня восхитило. Впрочем, мы не вдавались в долгие подробности, а вкратце представлялись друг другу. Всего лишь формальности перед тем, как Абаддон назвал причину, по которой мы собрались вместе. Воинов объединяют не разговоры о прошлом, а пережитый в настоящем бой. Чтобы амбиции Абаддона обрели какой-то вес, ему необходимо было дать нам победу. Он говорил о граде песнопений и о том, как мы всадим в сердце крепости острие копья. Говорил о том, как дух мщения сможет двигаться с костяком экипажа из проклятых, ведомый сознанием аномнезис. Он говорил об угрозе, которую представлял собой Хорус Возрожденный несомненно отдаленной угрозе, он признал, что детям императора наверняка предстоят десятки лет неудачных алхимических экспериментов до того, как они синтезируют хотя бы первую модель генетического чуда императора. Эта вероятность была далека, но мы намеревались атаковать до того, как она превратится в угрозу и нанести удар, чтобы не дать детям императора выиграть воины легионов. Он не заботился о том, чтобы обелить имя 17-го легиона. Ему хотелось лишь отбросить последние оковы прошлого. Примархи умерли или вознеслись выше забот смертных в волнах Великой Игры Богов. Он перечислил мертвых имперцев и возвысившихся изменников, закончив именами, которые быстро становились легендой даже для нас, Воки. Ангрон, Фулгрим, Пертураба, Лоргар, Магнус, Мартарион. Имена отцов, вознесенных за пределы кругозора их смертных сынов, покровителей, которые теперь обращали на нас мало внимания, отдавшись ветрам и капризам хаоса. Имена отцов, по-прежнему вызывавших восхищение лишь у немногих из нас, учитывая их наследие из сомнительных свершений. Я ожидал зажигательной речи, воодушевляющей диатрибы перед сражением, однако Абаддону хватало ума не дурачить нас пылкими словами. Этот хладнокровный анализ леденил наши чувства. Мы стояли словно статуи, выслушивая голую оценку. Иток наших жизней и перечень неудач наших регионов. Мы внимали ему, стоя рядом с теми, кто пережил схожие откровения. Никакой лжи ради ободрения. Правда сокрушала нас, предоставляя выбирать, куда двигаться дальше. Закончив говорить, Абаддон пообещал нам место на борту духомщения, если мы того пожелаем, если встанем рядом с ним для ожесточенного штурма. «Новый легион», — заключил он, застав своим предложением врасплох нескольких из нас. «Сотворенный по нашему желанию, желанию тех, кто мы есть сейчас, а не рабов императорской воли, созданных по образу наших несовершенных отцов» связанные узами верности и честолюбия, а не ностальгией и отчаянием, Незапятнанный прошлым», — наконец заключил он. «Мы больше не сыновья, потерпевших неудачу отцов». Будучи достаточно разумным, чтобы не продавливать свою позицию слишком настойчиво, он предоставил нам возможность поразмыслить над предложением. Затем, веря, что мы придем к собственным выводам, Абаддон перешел к финальному гамбиту. Он рассказал, что нам придется сделать, чтобы осада увенчалась успехом. Рассказал, чего ждет от каждого из нас на поле боя. Не именуя себя нашим командиром, он, тем не менее, с непринужденным мастерством принял бразды правления и подробно описывал ожидаемое сопротивление и множество возможных результатов. Как и все умелые генералы, он пришел подготовленным. Когда подготовки оказывалось недостаточно, он полагался на опыт и интуицию. Нам предстояло нанести удар без предупреждения и подавляющей мощью. Град песнопений не имел значения, равно как и вражеский флот. Нам нужно было позаботиться исключительно о клонирующих станциях и мастерах работы с плотью, которые трудились в этих лабораториях над своей тайной наукой. «Никаких отступлений с боем! Бьем, уничтожаем и отходим!» Пока Абаддон обрисовывал свой план, мы слушали. Никаких возражений высказано не было, хотя несколько из воинов поеживались, выслушивая командующего. Никому еще не доводилось участвовать в штурме подобном этому. В конце концов, Абаддон повернулся ко мне. Он сказал, что мне будет доверена честь нанести самый первый удар». Затем он сказал, что мне понадобится сделать. А потом сказал, чем мне придется пожертвовать. Чем мне придется пожертвовать. Я высадился на борту Тулалака вместе с моей волчицей и девой-воительницей и направился в ядро. А намнезис приветствовала меня весьма прохладно, встретив взглядом мертвых глаз». Она плавала внутри своего бака, и в насыщенной питательными веществами жидкости ее кожа выглядела такой же бледной, как и обычно. Глядя на нее, я всегда видел мою сестру. Для меня не имело значения, что сейчас она представляла собой намного больше и намного меньше, чем была при жизни. Женская оболочка, плавающая в консервирующей жидкости и подключенная ко всей этой аппаратуре жизнеобеспечения, все равно оставалась ситзарой, пусть даже ее голова теперь вмещала в себя тысячи других разумов, а также то, что осталось от ее собственного. Я сказал ей, о чем меня просил Абаддон. Пока я говорил, казалось, что она Мнезис обращает на мои слова мало внимания, вместо этого обмениваясь взглядами с Гирой и Нефертари. Когда я сделал паузу в объяснениях, она обратилась к моим самым верным спутницам с лишенными интонации и приветствиями. Закончив объяснять, я задал ей вопрос, казавшийся мне простым. «Если я позволю тебе сделать это, ты сможешь победить?» Анамнезис медленно и плавно развернулась, глядя на меня сквозь молочно-белую слизь, и из воксов-горгулей по периметру вычурного помещения раздался ее голос. «Ты просишь нас измерить неизмеримое», – произнесла она. «Нет, я прошу тебя предположить». «Мы не способны вычислить ответ на основании одного лишь предположения. Ты обозначаешь ситуацию с неясными параметрами. Как мы должны оценить возможные результаты?» «Идзара». «Мы – анамнезис». Нефертари положила руку мне на предплечье, почувствовав, что во мне нарастает гнев. Сомневаюсь, что она ощутила мою благодарность, поскольку все мое внимание оставалось сосредоточено на анамнезис. «Если мы свяжем тебя с духом мщения, оставшиеся следы его души ядра могут поглотить твое сознание. Ты больше не будешь собой. Твоя личность окажется подчинена». «Пересказ той же ситуации и другими словами не поможет нашим расчетам, Хаён, Мы не можем дать тебе ответ». Я ударил обоими кулаками по боку оболочки, подавшись вперед и глядя на нее. «Просто скажи мне, что выдержишь, сколько бы силы ни осталось у машинного духа флагмана. Скажи, что можешь победить!» «Мы не можем делать утверждения о какой-либо из этих возможностей с определенностью». Я ожидал этого ответа и боялся его. Ничего не говоря, я сел, прислонившись спиной к ее иммерсионной емкости и больше не требуя от анамнезис утешительных заверений. Какое-то время я был занят исключительно тем, что вдыхал и выдыхал, находясь на грани медитации, но не погружаясь в нее, и слушал, как крутятся машины систем жизнеобеспечения Эйдзары и, и пузырится окружающая ее жидкость». «Дух мщения был королем флота Терры», — сказал Абаддон в завершении инструктажа. «Его душа ядро сильнее и агрессивнее, чем у любого другого боевого корабля, когда-либо плывшего среди звезд. Хайон, я хочу, чтобы ты был готов к тому, что может произойти». Итак, нам требовались уникальная система аномнезис, ее способность контролировать звездолет при помощи разумного сознания. Установка машинного духа Тлалека на флагман позволила бы нам вновь разжечь его душу и двигаться без сотен тысяч необходимых членов экипажа. Однако реактивация боевого корабля Абаддона могла означать, что душу моей сестры скормят машинному духу. Сидя там, я раз за разом прокручивал в голове слова Абаддона. В этом состоянии меня и нашли Леор с телемахоном. Последние из дверей с грохотом открылись, пропуская обоих в самое сердце ядра. Увидев их, я удивился трижды. Во-первых, что они разыскали меня здесь, внизу. Во-вторых, что они вообще вместе. И в-третьих, что аномнезис позволила им пройти к ней. «Братья!» — поприветствовал я их, поднимаясь на ноги. «Что вы тут делаете?» «Тебя ищем!» Леор был напряжен, левая рука подрагивала. «Вернулись помочь тебе с приготовлениями!» Они оба до сих пор были вооружены и облачены в доспехи, и оба повернули лицевые щитки к анамнезис, впервые созерцая уникальный машинный дух корабля в оплоти. «Приветствую ли Арвину Крис и Телемахон Лерас!» произнесла она, паря во мгле перед ними. Леор подошел к ней, глядя на обнаженную фигуру, погребенную в разреженной эмульсии аквавитриола. Он постучал пальцем по усиленному стеклу, как ребенок мог бы тревожить рыбку в аквариуме. Разумеется, анамнезис не улыбнулась, однако и не приказала ему прекратить. Она смотрела на него сверху вниз, как будто его поведение было мимолетной диковинкой, странной игрой насекомого, не более того. Леор ухмыльнулся в ее внимательное лицо. «Так ты его сестра, а? Мы анамнезис. Но ты была его сестрой до всего этого. Когда-то мы были живы, как жив ты. Теперь мы — анамнезис. Леор отвел взгляд. Как будто споришь с машиной. Ты споришь с машиной? Произнесла стоявшая рядом со мной Нефертари. Леор, как всегда, проигнорировал ее. Он уже набирал воздуха, чтобы заговорить, когда нашу сбивчивую беседу нарушили слова Телемахона. Ты прекрасна! «Мы все обернулись». Телемахон стоял перед анамнезис, прижав ладонь к окружавшей ее емкости. Она подплыла поближе к воину, несомненно привлеченная его необычным поведением. «Мы анамнезис!» — сообщила она ему. «Знаю, ты прелестно! Невероятно сложное существо, воплощенное в этом прекрасном теле. Ты напоминаешь мне о наядах. Тебе известно о них?» Она снова наклонила голову. Я чувствовал, как ее мысли мечутся туда-сюда невообразимыми проблесками между короной из кабелей и сотнями капсул разумных машин по всему залу. Мозгами пленников, ученых, мудрецов и рабов, которые все были подключены к ней как совокупный коллективный разум. «Нет!» – наконец произнесла она. «Они были мифом Кимоша, моего родного мира», – сказал ей телемахон. Серебристая лицевая маска выглядела в тот миг как никогда уместно, взирая с безмятежным восхищением. Он был похож на человека, который глядит на образ райской жизни после смерти. Неудивительно, что когда-то человечество хоронило в таких масках своих королей и королев». Возможно, их корни уходят глубже, на Старую Землю. Не могу сказать точно. Кимошийская легенда гласит, что на нашей планете были моря и океаны в ту эпоху, когда солнце Кимоша горело достаточно ярко, чтобы в изобилии вдыхать жизнь. Наяды являлись разновидностью водяных духов, которым было поручено надзирать за океанами. Они пели тварям глубин, и их песни успокаивали душу нашего мира. Когда же их музыка наконец подошла к концу, океаны высохли, а солнце потемнело в пыльном небе. Сам Кимош скорбел об утрате их песен. Глаза Анамнезис были широко раскрыты. «Мы не понимаем». «Чего ты не понимаешь?» – спросил он с интонацией сказочника. Мы не понимаем, почему наяды прервали свою музыку, их действия привели к глобальной катастрофе, тяжесть которой имела смертельный для многих видов уровень. Говорят, что их песня просто подошла к концу, как бывает со всеми песнями. В тот день наяды пропали из нашего мира, исполнив свой долг и полностью прожив свою жизнь, и никогда уже не возвращались. Я стоял и ошеломленно молчал. Даже Нефертарий сдержалась и не стала поддразнивать мечника в тот момент, хотя я видел, как она улыбается своей подобной ножу-улыбкой, наблюдая за воином, который когда-то столь яростно жаждал ее смерти. Элиор, тем не менее, нарушил тишину одним из своих похожих на выстрел смешков «Это самая тупая вещь, какую я когда-либо слышал! Маленькие океанские богини поют рыбе!» «Анамнезис повернулась к Леору, разрушившему чары истории Телемахона. Я увидел в ее взгляде тлеющую злость. Меня ободрило уже то, что она вообще испытывает эмоции». «И никогда не было океанов», — добавил Леор. «Так что это не может быть правдой». Телемахон опустил руку, явно с некоторой неохотой. Я чувствовал его заторможенные мысли, ощущал, как они крутятся и дают сбои, будучи слишком холодными и пресными, чтобы соединиться с какими-либо эмоциями. Меня снова поразило, что же я с ним сотворил. «Ариман истребил наш регион, приговорив их к существованию в виде рубрикаторов. Но вот то же самое прегрешение, в котором я его обвинял, совершенное моей же собственной рукой. Хотя оно выражалось в масштабе одной души, а не целого региона, горечь лицемерия была неприятна на вкус». Телемахон все еще разговаривал с анамнезис, решив не обращать внимания на вмешательство Леора. «Абаддон сказал нам, что ты вряд ли переживешь слияние с машинным духом флагмана, что он поглотит твое сознание». Аномнезис опустилась ниже, почти встав на дно бака. Теперь мечник был выше нее ростом. Подключенные к ее черепу кабели колыхались в питательной воде, словно волосы. «Хальон высказал те же опасения!» Вновь раздался из динамиков комнаты ее голос. Его голосовые схемы указывают на эмоциональное давление в данном вопросе. Он воспринимает нас не как конструкт анамнезис, но как человека-идзару. В этом изъян в его рассуждениях. Это ограничивает его объективность». Телемахон покачал головой. «Нет», – заверил он машинный дух своим мягким голосом. «Я так не думаю. Есть разница в том, как ты смотришь на него и как смотришь на остальных из нас». «Мне потребовалось лишь несколько ударов сердца, чтобы заметить это. Трепет эмоции в твоих глазах, когда ты глядишь в его сторону. Его сестра живет внутри тебя, погребенная, но не мертвая. Твой разум запрограммирован отрицать это. Отрицание необходимо для твоего функционирования». Несколько секунд она молчала, глядя на мечника безжизненными глазами. «Мы... мы анамнезис!» «Такая же упрямая, как твой брат». Он, наконец, отвел взгляд. «Ты готов, Хаён. Я был готов. Бросив на анамнезис последний взгляд, мы вышли из ядра. Нефертари и Леор немедленно начали по-ребячески подразнивать друг друга. Что касается меня, то после свершенного телемахоном у меня все еще не было слов. Если сейчас я скажу вам, что в последующие годы наш мечник и рассказчик стал личным вестником Абаддона, на которого возложили обязанность провозглашать девяти легионам волю магистра войны, то вы, возможно, начнете понимать причину этого. В помещение позади нас гуськом зашла первая процессия закутанных в рясы техножрецов. Они начали распевать ритуальные гимны, церемония, которую необходимо было соблюсти, прежде чем жрецы смогли бы демонтировать душу Твалака и переправить анамнезис на дух мщения. «Я обошелся с тобой несправедливо», — признался я Телемахону. «И сейчас это исправлю».